Глава 7. Поясничный отдел позвоночника. На долю поясничных позвонков приходится самая большая нагрузка. Они выдерживают давление верхней части тела и отвечают за многие движения в жизни и в практике йоги. Патологии, деформации, травмы чаще всего происходят именно в поясничной зоне. Поясничный отдел состоит из пяти позвонков, выгнут вперед, образует лордоз. Позвонки этого отдела отличаются массивным телом и короткими толстыми осевыми отростками, направленными перпендикулярно телам позвонков. Между осевыми отростками есть значительное расстояние, и это дает нам большие возможности в таком движении, как разгибание. Поясница умеет совершать прогиб. Неопытные практики во время прогибов стараются как можно больше работы дать пояснице. Это простой, но травмоопасный путь к освоению сложных прогибов. Если эту возможность пояснице использовать больше меры, то излишняя нагрузка приводит к таким заболеваниям как протрузии или грыжи межпозвонковых дисков. Во время движения поясничный отдел защищают мощные связки продольные, идущие вдоль всего позвоночного столба и сегментарные, соединяющие дуги позвонков. Эти две группы связок очень крепкие. Повредить им может только серьезная травма, например, автомобильная авария. Поперечные отростки представлены рудиментарными ребрами и называются реберными отростками. Истинные поперечные отростки сохраняются в виде добавочных отростков на их задней поверхности. Поясничные позвонки выдерживают значительную нагрузку. Они мощные, так как на них приходится вес почти всего тела. Высота межпозвонковых дисков значительная – 9 мм. Соотношение к позвонкам – 1 к 3 Поясничному отделу доступны следующие движения. Небольшое сгибание. Движение ограничено натяжением связок. Довольно существенное разгибание. Прогиб. Ограничен расстоянием между остистыми отростками позвонков. Боковой наклон. При этом межпоперечные связки, противоположные от наклона стороны, натягиваются, ограничивая движение а на стороне наклона расслабляются. Ротация скручивание в поясничном отделе составляет не более 10 градусов. Это в три раза меньше, чем в грудном отделе. Это связано с определенным расположением его суставных поверхностей. В йоге наиболее травмоопасными при несоблюдении техники могут стать прогибы именно потому, что наибольшую амплитуду этого движения может взять на себя поясница. Это не значит, что прогибы выполнять не стоит во избежание травмы. Это значит, что необходимо знать и выполнять технику безопасности в прогибах. Общие правила травмобезопасности для поясницы во время практики йоги. Первое делать акцент в прогибе на грудном отделе позвоночника. Второе. Держать ягодичные мышцы в тонусе, это стабилизирует поясницу. Третье. Удерживать мулабандху, нижний замок, тонус мышц малого таза. Четвертое. В некоторых асанах для безопасности необходимо предварительно расслабить и вытянуть переднюю поверхность бедер и разогреть плечевые суставы. Это касается таких положений, как чакрасана, поза моста. Пятое. Выполнять компенсации после прогибов. Наклоны. Наиболее частые проблемы этого отдела – протрузии и грыжи. Они будут накладывать следующие ограничения в практике. Ограниченный наклоны к прямым ногам. Это ограничение условно. Если вы достаточно гибкий для того, чтобы достать руками до пола в наклоне, практически не сгибая спину, ограничение вас не касается. Нужно понимать, что наклон – это движение в тазобедренных суставах, а не в позвоночнике. Если же в наклоне спина становится круглой, попробуйте следующие безопасные варианты. В наклонах в положении стоя согните колени до такой степени, чтобы живот касался бедер. В наклонах сидя, можно еще и накинуть ремешок на стопы, чтобы удлинить руки. В любом случае, показатель прямой спины – живот, который плотно прилегает к бедрам. Запрещены скрутки с осевой нагрузкой. В случае с поясницей, вес тела уже является осевой нагрузкой. Вспомните раздел «Техника безопасности во время скруток». Там мы подробно обсудили – что происходит с пульпозным ядром и в каких случаях оно будет стремиться выйти за пределы фиброзного кольца. Однако скрутки в положении лежа на спине будут показаны, они обеспечат питание позвоночнику и расслабят мышцы. Если ваш позвоночник здоров или проблемы незначительные, вы можете выполнять скрутки сидя или стоя. Но в положении типа маричиасана поза мудреца Маричи. Тоже важно плотно прижимать живот к бедру той ноги, в сторону которой происходит скрутка. Так поясница будет прямой. Ни в коем случае нельзя использовать руку в качестве рычага. В этом случае вы не даете позвоночнику выбора, насколько глубокой будет скрутка, а фактически выталкиваете его на глубину, которую вам даст сила руки. Ограничены боковые наклоны. Во время этого движения боковые поверхности позвонков со стороны наклона сближаются. Межпозвонковый диск становится клинообразным, а пульпозное ядро будет стремиться выйти за пределы фиброзного кольца. Если протрузия и грыжа уже выходят в эту сторону, ситуация может усугубиться. Запрещены глубокие прогибы. По этой же причине необходимо ограничить прогибы, в которых основную амплитуду движения неосознанно берет на себя поясница. Чакрасана – поза моста, тханурасана – поза лука. При здоровой пояснице эти положения вы можете себе позволить после того, как проработаете мобильность плечевых суставов и гибкость поверхности бедер. При различных заболеваниях поясницы лучше всего обратиться к преподавателю по йоге за рекомендациями, так как противопоказания будут зависеть от локации стадии заболевания, а также от общей физической подготовки практикующего. Полезный совет. Как расслабить поясницу? Что делать, если после физической нагрузки или рабочего дня болит поясница? Очень частый вопрос от учеников. Что ж, бывает, что проблема уже есть и ее нужно решать. Конечно, обращение к доктору должно стать вашей приоритетной задачей. А пока прилягте на спину на ровную, но не слишком твердую поверхность. Подойдет коврик для йоги или обычный ковер. Ладони положите на колени и расслабьте ноги. Вся работа будет происходить только с помощью рук. Притягиваем колени к себе. Затем очень медленно ведем колени по кругу, мягко перекатывая поясницу и крестец по полу. Важно, ноги расслаблены, всю работу взяли на себя руки. Через пару минут вы почувствуете, что боль в пояснице стихает. Кстати, вопреки известному заблуждению, современному человеку важнее не прокачать все мышцы, а научиться качественно и глубоко расслабляться. Боль в спине – это боль в спазмированных мышцах. Попробуйте перед сном закрыть глаза и пройти вниманием по всему телу, осознать участки напряжения и с выдохом отпустить это напряжение. Особое внимание уделите глазам. Вы удивитесь, но когда вы расслабите только мышцы вокруг глаз, ваше тело само полностью расслабится.